Не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы. Но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня. «Была не была», — сказал он, — «авось не считаны». Мне лакеи рассказывали, Александр Третий был завзятый курильщик. Табак любил, квас да шампанское. А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы, да на штанах латки И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен. Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая II, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячей мазнёй. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары — Письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина подруги и фрейлины, дочери бургомистров и государственных советников, в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей – Она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля. Другую за Романова, сына Георга, сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в чистоколе преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю. До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдулгамида была докурена. На утро Калугин повел меня в ЧК на гороховую два. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами, до меня долетали обрывки слов. Парень свой, говорил Калугин, отец лавочник, торгует, да он отбился от них, языки знает. Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета, раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные ресницей, разрыхленные запухшие веки. Меня сделали переводчиком при иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.